Улица Яблонска. Это будет длинный день. Брат и сестра-близнецы До-И-Хо и, и До-И-Хмарра сидят на мокром шершавом краю очень длинного пирса, далеко уходящего в море, смеются, болтают ногами, подставляют лица лучам изумрудного солнца, которое в это время стоит высоко над горизонтом и светит гораздо ярче оранжевого. Им весело, им хорошо. Строго говоря, «дой и хо» и «дой и не то чтобы именно брат и сестра. Они две части единого целого, при этом не совсем идентичной природы. Вряд ли это хоть немного похоже на разницу между мужчиной и женщиной, но надо же как-то обозначать, что разница есть. Когда я говорю, что они близнецы, это означает, что «дой и хо» на 15 тысяч закатов зеленого солнца старше. Кому-то из близнецов приходится рождаться первым, жить в одиночку и дышать за двоих, чтобы однажды придумать себе второго, вернее, отчетливо вспомнить, что этот второй всегда был. И тогда осуществляется младший близнец, все это время скрывавшийся в сладких потемках несбывшегося, изнывая от нетерпения, сколько можно, меня все нет и нет, каждому дается свое испытание, старшему неполнотой, младшему долгим томительным предчувствием бытия, Объединившись, они обретают безграничный покой и счастливую силу, и это все, что можно сказать о них человеческими словами. Хотя, конечно, и этого тоже нельзя. Так вот, брат и сестра-близнецы До-Ий-Хо и до их сидят на мокром шершавом краю очень длинного пирса, далеко уходящего в море. Это, конечно, тоже не так. Пирс не похож на пирс, и море совсем не то, что мы привыкли называть морем. Но если я скажу, что два немыслимых существа радостно замерли на границе между сияющей тьмой своего бытия, легко допускающей их возможность, и остальными тьмами, не способными вынести их целиком, выйдет примерно так же не точно, но при этом настолько туманно, что о дальнейших событиях вообще невозможно станет рассказывать. Я просто ни одного подходящего слова не подберу. Поэтому пусть будет море, пирс и двое подростков, старший и младшая, или наоборот, как угодно, сидящих на самом его краю под жаркими лучами изумрудного солнца. Про солнце, кстати, почти совсем правда. Там рядом с ними действительно светится что-то ярко-зеленое, очень похожее на небольшую прирученную звезду. Брат и сестра-близнецы До-Ий-Хо и до их сидят на мокром шершавом краю очень длинного пирса, далеко уходящего в море. И младшая, младший, прикончив третий по счёту кусок пирога с чьими-то тайными желаниями, из совершенно невыполнимых получается самая вкусная начинка, немного похожая на сладкий творог. Со свойственным всем младшим всех времён и миров нетерпением спрашивает: "Когда? Ну когда уже можно будет нырнуть?" До и Хо смеётся. "Когда плавать научишься?" Специально дразнится, чтобы услышать негодующий вопль. "Да я уже так хорошо плаваю, что даже тебя обгоню." А потом отвечает, «Может быть, и обгонишь, если плавать у самого берега». А тут глубина. «Но на самом деле нельзя бесконечно откладывать даже развлечения. Особенно развлечения», — думает До Ийхо. И говорит, «Ладно уж, прыгай, ныряй до самого дна. Будет здорово, если сумеешь передать мне оттуда привет». Девочка Туся... Она же Натуся, Ната, Наташа, Наталья, двух с половиной лет, в тяжёлой цигейковой шубке и уродливых чёрных сапожках, доставшихся ей от кого-то из старших кузанов, неуклюже, но резво бежит по улице Яблонска навстречу незнакомой женщине, которая катит коляску с ребёнком, подбегает, заглядывает в лицо младенцу, бормочет «Не ты!» и начинает рыдать, да так отчаянно, что садится прямо в сугроб, на отрез отказывается подниматься. Матери приходится брать её на руки, вздыхать. «Какая ты у меня тяжёлая!» И нести домой, ласково приговаривая. «Ты моя хорошая девочка. Кто обидел заньку Ну хватит, не плачь». Туся успокаивается только после того, как с неё снимут шубу, шапку, ритузы остальное тёплое, уличное, и переоденут в домашнее. С этого момента всё, что случилось на прогулке, больше не считается. Новая одежда — новая жизнь. «У Туськи очередная причуда», — жалуется Наташина мать, заглянувшей на чай с пирогом сестре. «Как увидит на улице кого-то с коляской, тут же несется знакомиться. Догонит, посмотрит и сразу в слезы. Пойди ее успокой. Не понимаю, если ей малыши так не нравятся, чего она к ним лезет? А если нравится, зачем реветь? Затем, что молодость прошла и уже не вернется. Тусья умная девочка, раньше других это поняла». Отвечает сестра, и обе смеются, тихонько, чтобы не разбудить, наконец-то, слава богу, тфу-тфу, чтобы не сглазить вроде бы уснувших детей. Четырехлетняя девочка Ната играет с бабушкиными пуговицами. Ей разрешают, знают, что в рот не потащит, не проглотит, не разбросает, ничего плохого с ней не случится. Наоборот, счастливый ребёнок будет тихо сидеть в своём углу, а не вмешиваться во взрослые разговоры, не крутиться под ногами возле плиты и не рыдать взахлёб перед телевизором, по которому опять показали ей одной ведомое что-то не то. «С нашей Натальей никогда не угадаешь заранее, что её огорчит или испугает», — вздыхает мать. «Когда родная бабушка умерла, ходила довольно, пела песни, всех утешала. Бабушке там хорошо». а когда в дурацком мультфильме кто-то обидел то ли заяц, то ли слонёнка, рыдала так, что кровь носом пошла. Но пока НАТО играет с пуговицами, в доме покой и тишина. НАТО строит из пуговиц что-то вроде цепочки сложной конфигурации. Не хватает одной зелёной. В коробке закончились, а зелёная очень нужна. Без неё ничего не выйдет. НАТО оглядывается по сторонам. Точно-точно никто не видит. Тихонько крадётся к журнальному столику, берёт из круглой железной коробки один леденец, Он подходит по размеру и цвету, а без дырочек, как на пуговицах, как раз легко обойтись. Цепочка готова. Теперь можно отправить записку. Спроси, кому, НАТО не сможет ответить, даже если очень захочет. Но ей надо, чтобы записка дошла. На записке большими кривыми печатными буквами написано «Я ната слитно, и буква «Я» перевернута наоборот. Но это совершенно неважно. Главное эту драгоценную информацию обязательно, обязательно вот прямо сейчас передать. Надо пристраивать записку на дальнем конце пуговичной цепочки. Некоторое время ничего не происходит. В таких случаях главное не зареветь, потому что сбегутся взрослые, они ничем не помогут, только окончательно все испортят. Поэтому надо сидеть очень тихо, внимательно смотреть на записку и стараться понять, почему она не отправляется. Это же самая лучшая в мире почта. Где надо прямая, где надо скрученная, и по одной зелёной пуговице на каждый завиток. Несколько долгих минут спустя Нату наконец осеняет, что записку надо положить не просто рядом, а засунуть под пуговицы, да так, чтобы на каждую букву пришёлся свой правильный цвет. Какое-то время она вводится со своей конструкцией, наконец записка исчезает. Ната вскакивает от избытка чувств, хлопает в ладоши, в комнату заглядывает мама, спрашивает «Хочешь на ужин пирог?» Девочка на туся, утром своего шестого дня рождения стоит перед журнальным столом и разглядывает синюю тарелку, на которой лежат два апельсина. Ярко-оранжевая на синем — это так красиво, что хочется плакать. Но если заплакать, услышит мама, испугается, огорчится. А когда мама расстраивается, мир вокруг делается более красным и как будто с иголками. Они не колются, но всё равно явственно есть». Жить в таком мире неуютно, в нём всё тускло и как бы присыпано пылью, даже если включить яркий свет. Поэтому Натуся сдерживает слёзы, она уже знает, как быстро успокоиться. Нужно говорить себе шёпотом разные зелёные слова. «Жаворонок», «Июль», «Жасмин», «Надежда», «Жемчужина», «Пятница», «Пятьдесят», «Южный», «Ненужный», «Желание», «Юнга», «Юла». Зелёных слов очень много. они разных оттенков успокоиться помогают все девочка наташа 9 лет впервые в жизни стоит на берегу моря и у нее кружится голова конечно она уже видела море в кино и на фотографиях так много раз что не сосчитать но когда рассматриваешь картинки не знаешь даже представить не можешь как море будет шуметь не только снаружи но и в тебе море почти такое же большое как я думает наташа Наверное, с ним можно дружить. Студентка первого курса Наташа сидит на самом краю крыши 16 дома, болтает ногами. Высоко-высоко над землей. И у нее вдруг мелькает мысль. А ведь можно прямо сейчас вернуться домой. Всего один шаг вперед и... От этой мысли Наташа становится очень страшно. Какой шаг вперед? Какое домой? Совсем дура. Да, я совсем дура. «А это вообще я? Или кто?» Наташа отползает подальше от края крыши, медленно, осторожно, спиной вперёд, потом становится на четвереньке, отступает к двери, ведущей с крыши в подъезд, и только там решается подняться на ноги, вцепившись в дверную ручку с такой силой, словно висит над пропастью, хотя до края крыши отсюда метров десять не меньше. И потом в подъезде Наташа крепко держится за перила, двумя руками, а в лифт не заходит. Ну его, лучше спуститься пешком. Ей очень страшно, нет ничего страшнее, чем внезапно выяснить, что себе нельзя доверять. Женщина Наталья просыпается рядом с мужчиной, в которого влюблена. Они отлично вчера погуляли, хотя на вино следовало налегать поменьше. Теперь от похмелья слегка болит голова, а в ушах шумит море, которое далеко. Просто ближайшее, в трёхстах километрах, а ближайшее тёплое, вообще хрен поймёшь. Зато у меня есть любовь, а это почти то же самое, что «Ты мое море», почти беззвучно шепчет Наталья спящему, но еще не договорив, вдруг отчетливо понимает, «Нет, он не море и не ее, просто красивый мужчина, рядом с которым приятно проснуться, но отдельный чужой человек, что вообще-то нормально, все люди друг друга чужие, просто некоторые из чужих иногда просыпаются рядом». Так случается. Вот и все. Госпожа Наталья ставит на стол пустую чашку, говорит. Это сейчас кажется, что мне всегда было весело и легко. А семь лет назад, когда я сюда приехала, бросив престижную, как принято говорить, работу, сдав квартиру чужим незнакомым людям по договору как минимум на год, С кучей планов, как начну новую жизнь у моря и буду делать только то, что хочу, но даже без грамма уверенности, что завтра же не сбегу обратно, каждый день приходила к морю плакать. Просто от ужаса перед ближайшим будущим и тихим, спокойным, понятным прошлым, которого уже не вернуть. Рассудив, что море так много, и оно такое солёное, что даже пол-литра слёз перепуганной тётки ничего не изменит. Можно с чистым сердцем сколько угодно рыдать. впрочем все это глупости. Не слушай меня. На самом деле, мне и правда всегда всё удавалось весело и легко. Допивай. Пошли танцевать. Наталья Иосифовна сидит на берегу моря. Ночью на этом дальнем пляже нет никого. Думает, всё-таки я молодец, что сюда переехала. Могла бы, конечно, пораньше собраться. Но и как есть, тоже хорошо. Отлично всё у меня получилось. Даже немного жаль всё бросать. Впрочем, Миша справится с танцевальным клубом, а Йори — с кофейной лавкой. Я с прошлой зимы ни во что не вмешиваюсь, даже заходить стараюсь пореже, и всё равно прекрасно идут дела. Наталья Иосифовна достаёт из сумки большую коробку, осторожно, кряхтя, становится на четвереньке, раскладывает на песке разноцветные пуговицы и стеклянные бусины. Долго их собирала. Строят из них что-то вроде цепочки сложной конфигурации, местами прямой, местами скрученной по одной зелёной бусине на каждый завиток. Работы предстоит очень много, но Наталья Иосифовна спокойна. До рассвета ещё почти пять часов. На самом деле можно было бы не возиться, никакой особой необходимости в этой смешной детской пуговичной магии нет. Но Наталье Иосифовне всю жизнь, сколько она себя помнит, хотелось не просто умереть, а исчезнуть, не оставляя следов. Вот и не оставит, разве что пару стеклянных бусин в прибрежном песке. Но это даже неплохо. Какие-нибудь детишки, кувыркаясь в прибое их случайно найдут, и радости будет столько, что это вполне сойдет запоминальный салют. До Ийхо читает записку. «Яната!» — улыбается. «Вот молодец!» — медленно считает до четырех и протягивает руку ровно за миг до того, Как дой и хмарра, младший, младшая, из близнецов, выныривает из тёмной, будем считать, что воды, отфыркиваясь, вылезает на, будем считать, что пирс, повисает на шее у старшей, старшего и вопит. Вот это ничего себе! Вот это да! Вот здорово! Вот, значит, как ныряют! Раз! И туда! А там! Фу, мне сначала было так страшно! А тебе тоже бывает страшно, когда ныряешь? До их кивает «Да, еще бы. Ну и весело тоже. И интересно. А тебе как, понравилось или нет?» «Ты еще спрашиваешь, как оно могло не понравиться? Это было так странно, так глупо и почему-то так хорошо!» Возбужденно орет Дой Ихмарра. Это обычное дело. Вынырнув, все громко орут, особенно поначалу, тем более в самый первый раз. Потом, успокоившись, Дой Ихмарра сидит на пирсе, прижавшись к старшему, старшей, брату, сестре, молчит. переваривая впечатление, наконец предлагает. «А давай в следующий раз нырнем вместе». До Ийхо качает головой. «Нет, так нельзя. Кто-то из нас обязательно должен ждать на берегу, потому что мы сами и есть берега друг для друга. Иных берегов для нас нет». До Ийхмарра хмурится. Но ну и сам, сама, знает, что спорить тут не о чем. У каждой игры есть правила, которые надо выполнять, если хочешь, чтобы она продолжалась. Это понятно всем. Наконец говорит. Ладно, нельзя так нельзя. А мы сегодня ещё понырять успеем? Конечно, улыбается до Ийхо. Чего только мы с тобой не успеем. Это будет длинный день.